В палате племянницы Джей и Кит сидели по обе стороны кроватки с загородкой. А Амона стояла в ногах с ледяным хладнокровием профессиональной медсестры, зорко наблюдая за девочкой. Плечо и предплечье Бонни были перебинтованы. С сонным голоском она возмущалась. «Я не младенец, не хочу лежать в такой кровати». Тут она увидела Лейси и просветлела. «Лейси!» Лейси попыталась улыбнуться. Шикарные на тебе повязки, подружка! Где бы мне такие выписать?» «Тебя тоже ранили?» — улыбнулась в ответ Бонни. Лейси наклонилась над кроваткой. Ручка Бонни лежала на подушке. У умирающей Изабелл рука потянулась под подушку и достала окровавленные листки из-за того что я случайно оказалась там два дня назад, Бонни сегодня здесь. А могло обернуться и так, что мы уже устраивали бы ее похороны. Она поправится, Лейси, правда, — ласково проговорила Кит. — Неужели ты не заметила, что тебя преследуют? — спросил Джей. — Господи, Джей, ты что, рехнулся? — Прикрикнула на него кит. «Как она могла?» Веки малышки стали закрываться, и, наклонившись, Лесси поцеловала ее. «Приходи завтра, пожалуйста», — сонно шепнула Бонни. «Сначала мне нужно кое-что сделать, но очень скоро я зайду к тебе», — пообещала Лесси. В приемной она увидела детективов из окружной прокуратуры Бергена, дожидавшихся ее. — Мы связались с Нью-Йорком, — сообщили они. — С детективом Слоаном? — Нет. — С прокуратурой США, мисс Фаррелл. — Нас попросили обеспечить вам безопасное возвращение домой. Выражение на лице Гарри Болдуина, обычно кроткое, ласковое, совершенно не сочеталось с его нравом, по мнению тех, кто хоть раз наблюдал его выступление на процессе. Среднего роста, стройного сложения, мягкие в обхождении, он, тем не менее, мог уничтожить на перекрестном допросе, ничуть не повышая голос любого свидетеля. 43-летний прокурор, известный своими высокими политическими амбициями, явно был не прочь увенчать карьеру в прокуратуре США раскрытием громкого сенсационного дела. Возможно, именно такое и свалилось сейчас ему в руки. Все требуемые компоненты на лицо. Молодая женщина, случайно оказавшаяся на месте преступления в дорогом районе Ист-Сайда в Манхэттене, жертва, бывшая жена знаменитого владельца ресторана. Более того, женщина видела убийцу и сумеет его опознать. Болдуин знал. Если Сэнди Саварена вышел из подполья, чтобы выполнить заказное убийство, значит, дело непременно связано с наркотиками. Саварена, считавшийся мертвым уже два года, был известен как киллер, устраняющий всякого, кто встает на пути наркомафии, на которой он работал. Славился Саварена особой жестокостью и безжалостностью. Но когда полиция показывала Лейси Фаррелл, имевшиеся в архиве снимки Саварена, она не узнала его ни на одном. Либо память у нее подкачала, либо Саварена сделал пластическую операцию, удачно изменив внешность. Скорее всего, пластика, — раздумывал Болдуин. Звонок детектива Эдди Слоуна привел его в ярость. Из участка украли дневник, который, похоже, является главной уликой в деле. Я хранил его в своем шкафу в комнате полицейских, в запертом, разумеется. Мы ведь с Ником Марсом читали его, стараясь найти что-нибудь полезное, объяснял Слон. А вчера вечером дневник исчез. Сейчас прочесываем полицейский участок, стараясь разыскать, кто его стащил и добавил. У Джимми Лэнди имеется копия. Ему Фарл отдала. Сейчас еду заберу. Да уж постарайтесь, чтобы и этот экземпляр не исчез. Напутствовал Болдуин и хлопнул трубкой. Сейчас должны были привести Лейси Фаррелл». У него накопилось к ней множество вопросов. Лейси поняла, Какой была наивной, считая, будто передача дневника в полицию положит конец ее участию в деле? Когда она накануне добралась, наконец из Нью Джерси домой, уже почти светала, однако заснуть она все равно была не в состоянии. Сколько же все это продлится? И что может положить этому конец? В приемной прокурора США к ней присоединился Джек Риган, В привычках Болдуина было потомить посетителей, вошедших в кабинет, пока он якобы записывал что-то в блокноте. Из-под тяжка Болдуин изучал Фаррел и ее адвоката, пока те рассаживались. Фаррел, похоже, под жестоким стрессом, — вывел он. И не мудрено, учитывая, что только вчера она попала под обстрел, по черепу ей черкнула пуля, — а другая серьезно ранила четырехлетнего ребенка. Еще чудо, что никто не убит. Мисс Фаррелл, сочувствую, что на вас свалилось столько проблем. Без обиняков приступил он. Однако факт остается, вы серьезно воспрепятствовали, унеся улику с места преступления, важному уголовному расследованию. И, насколько нам известно, часть улик, возможно, даже уничтожили. Дневник, который вы передали в полицию, исчез. И это красноречивое свидетельства важности улики. Да не уничтожала я ничего. Кинулось было протестовать Лейси. Джек Риган выпалил. Вы не имеете права обвинять мою клиентку. Болдуин прервал их взмахом руки. Игнорируя адвоката, ледяным тоном заявил. — Мисс Фаррелл. У нас только ваше слово. А теперь послушайте и мое. Человек, известный вам как Кертис Колдуэлл, безжалостный убийца. Чтобы привлечь его к суду, нам необходимы ваши свидетельские показания, и мы намерены позаботиться, чтобы ничто не помешало получить их. Я имею право задержать вас как важного свидетеля. Могу вас заверить, приятного тут мало». Это означает, что вы будете находиться в специальном заведении под круглосуточной охраной. О каком сроке идет речь? Срок, мисс Фаррелл, неопределенный. Столько, сколько потребуется, чтобы арестовать убийцу и с вашей помощью осудить его. Знаю одно. Пока убийца Изабел Уорринг не арестован, ваша жизнь... И дырявого никеля не стоит. До сего времени мы ни по одному делу не сумели предъявить ему обвинение и добиться его осуждения. Но буду ли я в безопасности после того, как дам против него показания? Разнервничалась лесь. Нет, не будет, твердо заявил Ориган. Напротив, возразил Болдуин. У этого типа клаустрофобия. Он пойдет на все, лишь бы избежать тюремного заключения. Вот теперь, когда мы можем пристегнуть ему убийство, он даст нужные показания. Конечно, когда мы его арестуем. Дело может и до суда не дойти. Но пока, мисс Фаррел, мы должны оберегать вашу безопасность. Он приостановился. Слышали о программе защиты свидетелей?